Глава 9 Стелящийся по каменному полу туман все время двигался. Создавалось некое ощущение, будто он живой. Высотой он был примерно до пояса, но понемногу поднимался все выше и выше, что очень меня расстраивало. Если так пойдет и дальше, то совсем скоро он заполнит собой весь коридор и будет беда. Дело даже не в том, что он сбивал нас с пути, и мы не видели толком, куда нужно идти. Самое плохое, что мы не видели, кто скрывается в этом тумане, а это давало существенное преимущество нашему врагу. Кроме того, был еще один момент, который сильно мешал. Туман не давал нам сориентироваться должным образом, отчего казалось, что этот каменный подвал гораздо больше, чем он есть на самом деле. Но ну и шли мы очень медленно, а это тоже играло свою роль. Кажется, что мы провели здесь уже полчаса и должны были забраться довольно далеко, а на самом деле мы прошли совсем мало. Что поделать? Осторожность прежде всего. Спешить нам с Лазарева и некуда. За то время, что мы шли вперед, мы с ней сворачивали с пути уже дважды. Первый раз нам попалась комната, которую мы захотели осмотреть, а второй раз коридор внезапно разделился надвое, поэтому пришлось выбрать одну из сторон. Можно было бы, конечно, сейчас не терять времени на комнату и проверить на обратном пути, после того, как закончим с нашим основным делом. С одной стороны, такое решение выглядело вполне разумным. Вот только с другой стороны, мы не знаем, что там такое. А вдруг в этой комнате прячется какой-нибудь артист Петрушки Красного Паяца? В таком случае оставлять за своей спиной врага, который может в любую минуту броситься на тебя, это было бы крайне глупо. Так что другого выхода у нас не было. Приходилось тратить на это время. А вот ответвление подвала оказалось тупиком. Ну как тупиком? Просто заканчивалось складской комнатой, которая была сплошь забита бочками с разнообразными продуктами. Ух, и воняло же там! Даже не знаю, сколько лет прошло с тех пор, как они испортились. Там все сплошь проросло плесенью, которая уже почернела от приемени. Не удивлюсь, если в ней к этому моменту зародился бы новый мир и с нами бы поздоровался какой-нибудь бывший огурец, который обрел разум. Поначалу Полина старалась не отставать от меня и шла практически за моей спиной, но это была не самая лучшая идея. За это время на нас нападали еще дважды, и оказалось, что она мне сильно мешает. Приходилось орудовать мечом, все время имея в виду, что девушка находится совсем рядом, и можно задеть ее по неосторожности, особенно в тех местах, где коридор был пошире, и можно было использовать сразу два меча. Мысль об этом здорово мешала. Поэтому я попросил ее идти все же чуть поодаль. хотя нет вру. Не только из-за этого. Полина еще так кричит громко каждый раз, как видит этих типов, что у меня от ее вопли перепонки барабанные лопаются. Трудно махать мечом, пытаясь прикончить клоуна в красном колпаке, когда у тебя над духом кто-то кричит. А кроме того, еще и слышен мерзкий смех этого урода Петрушки. И очередной тип с дубиной в руках выныривает из тумана и бросается на меня с жутким воплем. Да откуда они берутся, я понять не могу. «Ползком они, что ли, здесь передвигаются?» Такая из всех, что мне встречались, этот попался самый ловкий. Он размахивал своей огромной дубиной с такой скоростью, будто она вообще ничего не весила. Хотя мое кольцо ветра помогало мне двигаться намного быстрее обычного человека, в этот раз этого оказалось недостаточно. В какой-то момент он все-таки умудрился достать меня одним из своих гвоздей, которые торчали из дубины. Это и гвоздями-то назвать можно было лишь с большой натяжкой. Скорее, куски арматуры, которые кто-то вколотил в дубину. Гвоздь не смог пробить мою броню из змеи кожи. Для этого нужны силенки побольше, чем у этого придурка в колпаке. Тем не менее, гвоздь зацепился за нее. Клоун протащил меня по каменному полу и шарахнул об стену. Хорошенько так шарахнул. У меня аж искры из глаз посыпались. Следующий удар дубины пришелся по стене, на то самое место, где буквально секунду назад была моя голова. Вот только к этому моменту я уже немного сполз вниз и рубанул мечом по ногам этого клоуна, начисто отрубив ему ступни. Он заорал от боли, рухнул на каменный пол, и я одним ударом меча снес ему голову, прекратив его мучение. В тот же момент я почувствовал, как чьи-то руки схватили меня за шиворот и одним рывком вытащили из тумана. «Ох и сильна, малышка!» Не думал, что в этих хрупких на вид руках скрывается так много силы. Надо будет в будущем осторожнее шутить с Лазаревой. Если она меня хоть раз стукнет, мало не покажется, это совершенно точно. Макс, ты как, живой? Спросила она с тревогой, вглядываясь мне в глаза, пока я усиленно пытался сфокусироваться на ней. Наконец-то мне это удалось. Живой, конечно. Что со мной сделается? Неужели ты решила, что я помру от такой ерунды? Она ощупала меня в том месте, за которое я зацепился к гости и облегченно вздохнула. Фух, мне показалось. Он по тебе попал. Правильно показалось, только мал он еще, чтобы своей дубинкой вред мне нанести. Сейчас, погоди. Дай мне постоять минутку, нужно в себя немного прийти. Я всего на несколько секунд закрыл глаза, как вдруг услышал звук открывающегося пузырька и почувствовал знакомый аромат. Что это, Лазарева? Я открыл глаза и увидел Полину, которая стояла рядом со мной с пузырьком в руке. «Эликсир бодрости, что ли?» «Угу», — кивнула она. Он поможет тебе прийти в себя и восстановить свои силы. — Ну да, конечно, поможет. Только потом, в самый неподходящий момент, возьмет за это плату, и я свалюсь в обморок. Недовольно пробурчал я. — У тебя есть идея получше? Просто не хочется время терять. Мне кажется, чем больше мы здесь находимся, тем меньше у нас будет шансов выбраться из этого места живыми. Не переживай, выберемся как-нибудь. Идея получше у меня есть. — Ю, Ми, Пу, Ай, Громко выкрикнул я, и вокруг меня появилась яркая желтая сфера. «Отлично! Область жизни сработала!» «Вот это будет получше всяких эликсиров. И сила мне восстановит и подлечит, если что». «Это что это ты сейчас такое кричал?» Удивленно спросила у меня Лазарева. Я посмотрел на девушку, которая смотрела на меня с зачарованным лицом и странной улыбкой. Что именно сейчас нужно сделать за одно мгновение, я не придумал, потому тоже решил удивиться. «Когда именно?» «Ну вот сейчас». «Ухо!» — растерянно сказала она. «А потом вокруг тебя появилась эта странная желтая штука. Я так понимаю, это какая-то аура?» «Не какая-то, а очень полезная аура», — ответил я, с каждой секундой ощущая себя все лучше. «Какая классная штука эта область жизни. Действует практически мгновенно. Но не круто?» «Это тоже часть моего личного дара. Не обращай на нее внимания». «Слушай, Темников, чем больше я об этом думаю, тем все больше мне хочется заиметь точно такой же дар, как у тебя. Он у тебя прямо на все случаи жизни годится. Не дар, а мечта. Поделиться не хочешь?» «Каким образом, интересно знать? Он же через рукопожатие не передается». «Жаль. Так-то неплохо было бы». Из тумана вынырнул еще один клоун, которому, видимо, надоело ждать, пока мы закончим свой разговор и пойдем дальше поэтому он решил прервать его прямо сейчас. «Да блин, долбаные клоуны!» В этот момент, когда Полина привычно уже зарала мне в ухо, я резко пошел ему навстречу, срезал своим мечом дубину, которая неслась прямо мне в голову, и тут же с разворота лихо снес ему башку в колпаке. На мгновение голова взлетела в воздух, заливая кровавыми брызгами все вокруг, а затем смачно чвакнулась на каменный пол. «Какие-то они здесь совсем разные, эти клоуны!» Прошлый был быстрый, как электровеник. Этот вот, наоборот, неуклюжий, как медведь. Хватит. Надо топать дальше, пока среди них не появился совсем уж какой-нибудь быстрый. А то приперся клоун-метеор, возись потом с ним. Мы прошли не меньше десятка шагов, пока я наконец заметил, что моя ярко-желтая сфера разгоняет этот туман. Причем в самом прямом смысле этого слова». Мало того, что он начинал расползаться в разные стороны при одном лишь нашем приближении, так его еще и в принципе постепенно становилось меньше. Может быть, конечно, дело не в области жизни, и здесь так должно было быть, но мне хотелось думать, что дело именно в заклинании. Да что там, я думаю, так оно и было на самом деле. Тем временем коридор снова раздвоился. «Предлагаю теперь пойти влево для разнообразия», — сказала Полина. Может быть, на этот раз нам повезет. Лазарева, ты же опытный исследователь таких вот мест. Сама же знаешь железное правило лабиринта. Всегда нужно держаться правой стороны, иначе шанс оказаться в нужном месте. В этот момент я почувствовал мощный поток темной энергии, который сотнями острых иголок впился в мою руку. Это было настолько внезапно, что я так и замер с открытым ртом. Еще всего пару секунд назад я вовсе не чувствовал никакой темной энергии а сейчас ее было просто море. Это значит, что этот Петрушка красный паяц же здесь. Все верно, мой мальчик», — закончил вместо меня Дориан. «Поэтому я бы на твоем месте уже давно запечатал себя под всеми аурами, которые тебе доступны». Я с ним был полностью согласен. «Активировать все свои ауры — это просто отличная мысль и весьма своевременная». Правда, я не знаю, как будут работать против петрушки мои темные ауры. Он ведь все-таки тоже порождение тьмы. Но вот светлые должны работать совершенно точно. Даже лучше, чем против всяких обычных живых тварей. По той же самой причине, как это неудивительно просто потому, что они именно порождение тьмы. Кстати, о канарейках. Интересно узнать, как будут взаимодействовать между собой мои темные и светлые ауры. Я ведь пока не проводил таких экспериментов. «Темников, ты чего замолчал?» — спросила у меня Лазарева, пока я окружал себя аурами. «Ты, кажется, что ты говорил насчет правила лабиринта». «Я передумал», — сказал я, определив к этому моменту, что поток темной энергии идет из делового прохода, а не из правого. «Иногда нужно действовать против правил, Полина. Я думаю, сегодня как раз такой день. Давай, пойдем налево. Все правильно говоришь». «Странный ты какой-то», — пробормотала девушка. «Да нет, тебе кажется». По-моему, я самый обычный. Лу, рака, бо, во, так я, хака, бока. Грохнул гром, и в тот же момент меня окутала нежно-голубая аура. Это я сразу два новых заклинания школы Асмадея активировал. Благословенный щит и небесный гром. Думаю, оба лишними не будут. Ничего мне не кажется. Просто псих. Что это за гром такой гремел? Тоже твоя работа? Угу, кивнул я и потопал вперед. Не обращаю внимания. Все это часть моего необычного дара. Полина что-то бормотала за моей спиной, на что именно она говорила, разобрать было невозможно. Столько всяких звуков одновременно. Гром гремит, этот идиот Петрушка гнусно хихикает там впереди. Вокруг шепот, этот безостановочный. В общем, та еще атмосферка, я вам скажу. С каждым мгновением я все больше понимал, почему все нормальные люди старались держаться подальше от этого опасного места. Только полные безумцы могли явиться сюда, да еще и попытаться отыскать причину происходящего. Например, такие, как мы с Лазаревой. Ведь именно это мы сейчас и делали. Мерзкий смех становился все ближе, и вдруг коридор закончился неожиданно большой комнатой для этого места. Я тут же создал сразу несколько светящихся огоньков, чтобы осветить все окружающее нас пространство, но это было лишним. Петрушка-красный паяц не собирался от нас прятаться. И все вокруг вспыхнуло ярким красным светом, который на мгновение ослепил нас. А потом одновременно произошло сразу несколько вещей. Со всех сторон на нас бросились несколько десятков людей в красных колпаках, позади которых возвышался двухметровый петрушка. В том, что это был именно он, не было никаких сомнений. Но он и в самом деле оказался уродом, каких мало. Огромный свисающий нос размером с увесистый баклажан кроваво-красные темные круги на щеках, несразмерно большие черные круглые глаза. Он был очень похож на ту самую театральную куклу, которую звали его именем. С одной лишь небольшой разницей. Та кукла, которая стояла сейчас перед нами, была живой и крайне опасной, я так думаю. Я даже не собирался драться со всей этой равой клоунов в колпаках. Тратить на них свои силы было верхом глупости. Пусть этим занимаются мои помощники, благо у меня их целый отряд. Для начала я призвал пару десятков скелетов, которых поставил за своей спиной, чтобы создать стену между всей этой петрушкой Петрушкиной бандой и Полиной. Сейчас мне вообще некогда было думать о ней, а через несколько рядов скелетов эти клоуны будут очень долго пробираться. Так, мои штормовые духи здесь явно не поместятся, а потому я недолго раздумывал и призвал троих жнецов. Самый оптимальный вариант для такого случая. Они тут же принялись размахивать своими косами. Воздух наполнился воплями боли и ароматом крови. В этот момент я услышал смех и увидел, как блеснул в воздухе яркий красный росчерк. Я попытался увернуться от него, но не успел. Даже с учетом того, что на мне было надето кольцо ветра, это оказалось слишком быстро для меня. Дальше я почувствовал мощный удар в мою правое плечо и резкий укол. «Да ладно!» «Не может быть, чтобы что-то могло пробить мою змеи кожу!» Я бросил взгляд на доспех и увидел небольшой изогнутый красный нож, который торчал в моей броне и вибрировал, будто вгрызался в нее. Наверное, это тот самый перчик, уникальный артефакт, о котором говорила мне Лазарева. Только подумал о том, чтобы схватить его рукой, как он выскочил из доспеха и полетел в обратную сторону. «Вот это да!» Да он еще и обратно может возвращаться к хозяину, прямо как настоящий бумеранг. Вообще прикольная штука получается. Я потрогал пальцами место на доспехе, в котором только что торчал нож, и понял, что мои пальцы в чем-то мокром. Это кровь. Получается, нож все-таки смог пробить мою броню и коснуться моего тела. Пусть совсем чуть-чуть, но... Значит, Полина оказалась права. Если этот нож смог проткнуть даже броню из змей ткани, значит, с пробивными способностями у него все в полном порядке. Он и правда мог прошибить все, что угодно. Блин, нужно срочно забрать у маньяка-психопата эту игрушку, пока он меня не истыкал ей до смерти. Вокруг тем временем творилось что-то невообразимое. Крики, вопли, стук костей, камни, свист коз, которыми размахивали жнецы. Просто жесть какая-то происходит. Мне нужно было срочно добраться до Красного Паяца, но о том, чтобы пройти через всю эту орау клоунов в колпаках, которые сражались с жнецами, не могло быть и речи. Можно было уйти в Некрослое и попытаться таким образом преодолеть это скопление сражающихся, но это был не самый лучший выход. Здесь уже произошло слишком много смертей, так что в Некрослое меня могла поджидать опасности из местных некротварей, которые явились сюда, приманенные запахом смерти. Оставалось только одно — воспользоваться даром Дона Нефрита и перелететь через них всех, что я и сделал. Увидев, как я вдруг появился перед ним, Петрушка даже перестал хихикать от неожиданности. Вместо этого он бросил в меня свой красный нож, но из-за спешки это было сделано слишком неуклюже, поэтому на этот раз я успел увернуться от него. Нож никогда не промахивается, однако из-за не слишком удачного броска он лишь чиркнул по моему плечу и полетел за спину. Теперь я пошел в атаку сам. Вблизи он оказался еще больше, чем казался мне раньше. Его слишком высокий рост не позволял мне быстро двигаться, а потому все его движения выглядели какими-то неуклюжими. Однако он все-таки смог увернуться от меня. Раз, другой, третий. Вдруг в его пальцах появилась огромная дубина с шипами, вроде тех, которыми были вооружены его клоуны, и он тут же попробовал отмахнуться от меня ею. Не попал. Хотя дубина пролетела буквально в нескольких сантиметрах от меня. Это было настолько близко, что я успел почувствовать исходящий отнес смрад и увидеть куски человеческой плоти на шипах. Это придало мне еще большей решимости, и я пошел в атаку на маньяка с двойной скоростью. На этот раз все получилось намного лучше для меня. Он успел увернуться лишь от первого удара, а дальше я начал шинковать его как капусту. Я рубил его мечом, а он... Он продолжал смеяться все это время. Его смех был в моих ушах до тех пор, пока от петрушки красного паяца не осталось лишь груда окровавленных красных тряпок, которые раньше были его одеждой. Вот только чтобы этот ублюдок сдох окончательно, должно случиться кое-что еще. Сейчас он превратится в миллионы светящихся энергетических частиц, которые я поглощу. Вот только он в них не превращался, и это меня пугало. Получается, я еще не уничтожил его? Твою мать! Да как же убить эту тварь?